Глава 10. Остаток дня я прокручиваю в голове слова, которые Майкл произнес перед кабинетом c 16 Я даже возвращаюсь туда, чтобы самолично убедиться, внутри действительно ничего необычного. Наверное, я просто еще не до конца отошла от того, что меня заперли в классе информатики. С Бекки я новостями про новую выходку Солитера делиться не спешу. Ей без того забот хватает. Она рассказывает направо и налево о костюмированной вечеринке по случаю дня рождения, которая состоится в эту пятницу. Подозреваю, что солитер, ее мало волнует. На большой перемене Лукас находит меня в общей аудитории. Я пытаюсь одолеть очередную главу «Гордости и предубеждения», но все больше склоняюсь к тому, чтобы сдаться и посмотреть экранизацию. От этой книги у меня плавятся мозги. «В аудитории почти никого. Наверное, все пошли в ближайший супермаркет, потому что в нашей столовой кормят, как в тюрьме». «Все норм?» – спрашивает Лукас, садясь за мой стол. «Ненавижу такое». «Все норм. Это приветствие или вопрос? И как на него ответить? Да, спасибо или привет?» «Вроде неплохо. Я чуть выпрямляюсь. А у тебя?» «Все хорошо, спасибо». Я физически ощущаю, как он мучительно пытается придумать, что сказать. После до нелепого долгой паузы Лукас подается ко мне и стучит пальцем по обложке книги, которую я держу в руках. «Ты же ненавидишь читать. Почему не посмотришь экранизацию?» Я только моргаю в ответ. «Ну... даже не знаю». После еще одной долгой паузы он спрашивает... «Пойдешь к Беке в пятницу?» «Дурацкий вопрос». «Конечно. Полагаю, ты тоже». «Ну да. А кем ты будешь?» «Пока не знаю». Лука скивает, словно уловил в моих словах какой-то скрытый смысл. «Уверен, ты будешь выглядеть отлично», — говорит он и быстро добавляет. «Ну, потому что когда мы были маленькие, тебе очень нравилось в кого-нибудь наряжаться». Я помню только, как переодевалась в «Джедая» из «Звездных войн». Поэтому лишь пожимаю плечами. Что-нибудь придумаю. А потом Лукас, как обычно, заливается краской и некоторое время просто сидит и наблюдает за моими безуспешными попытками читать. Как удобно-то. Господи боже. Затем он достает телефон, пишет кому-то сообщение, а когда, наконец, отходит поболтать с Эвелин, Я невольно задаюсь вопросом, почему Лукас вечно околачивается поблизости, словно призрак, который боится, что его забудут. Мне не особенно хочется с ним общаться. Да, я думала, что будет здорово попробовать возобновить нашу дружбу, но оказалось, это слишком тяжело. Я ни с кем не хочу разговаривать. Разумеется, дома я обо всем рассказываю Чарли. Он не знает, что и думать, по поводу таинственного послания Солитера. Вместо этого он советует мне поменьше общаться с Майклом. Я еще не решила, как к этому отнестись. За ужином папа спрашивает, «Как все прошло сегодня утром?» «Мы ничего не нашли», — отвечаю я. «Еще одна ложь. Так недолго и патологической лгу не стать. А папа переключается на новую книгу, которую собирается мне одолжить. Он всегда одалживает мне книги». Папа поступил в университет в 32 года и получил степень по английской литературе. Сейчас он работает в IT. Тем не менее, он не оставляет надежд вырастить из меня философа и мыслителя, читающего Чехова и Джеймса Джойса. На этот раз речь идет о превращении Франца Кафки. Я киваю, улыбаюсь и стараюсь напустить на себя заинтересованный вид, но выходит у меня не слишком убедительно». Чарли быстро меняет тему и принимается рассказывать о фильме «Воспитание чувств», который они с Ником посмотрели на выходных. Судя по описанию Чарли, это снисходительная издевка над всеми девушками-подростками в мире. Затем Оливер рассказывает нам о своем новом игрушечном тракторе и почему он превосходит все остальные его игрушечные трактора. К большому удовольствию мамы и папы мы заканчиваем ужинать всего за час. должно быть, это тянет на рекорд. «Отличная работа, Чарли! Ты молодец!» Папа хлопает его по спине, но Чарли только морщится и отстраняется. Мама одобрительно кивает и улыбается. Пожалуй, большего от нее ждать не стоит. Можно подумать, Чарли получил Нобелевскую премию. Он молча выскальзывает из кухни и садится смотреть «Теорию большого взрыва вместе со мной». Это не слишком смешной сериал, но я почему-то все равно смотрю по серии каждый день. «Если бы я была героем теории Большого Взрыва, то каким?» Спрашиваю я ни с того ни с сего. «Шелдон», — не задумываясь, отвечает Чарли. «Правда, свои мысли ты бы держала при себе». Я поворачиваюсь к брату. «Ух ты! Я оскорблена!» Чарли фыркает. «Шелдон?» Единственный из за кого этот сериал стоит смотреть, Виктория. Обдумав его слова, я киваю. Тут ты, пожалуй, прав. Чарли неподвижно лежит на диване, и с минуту я пристально за ним наблюдаю. Он теребит рукав рубашки и таращится в экран слегка стекленевшим взглядом, словно на самом деле не смотрит телевизор. «А кем бы я был?» – спрашивает он. Я глубокомысленно почесываю подбородок, после чего заявляю «Говардом, вне всяких сомнений, потому что ты вечно переписываешься с девушками». Чарли швыряет в меня подушку с другого дивана. Взвизгнув, я забиваюсь в угол и обрушиваю на него пулеметную очередь подушек. Вечером я смотрю экранизацию «Гордости и предубеждения» с Кирой Найтли. Фильм, оказывается не менее ужасным, чем книга. Единственный терпимый герой там — мистер Дарси. Не понимаю, почему Элизабет в самом начале сочла его заносчивым? Ведь дураку понятно, что он просто стеснительный. Любой нормальный человек способен догадаться, что мистером Дарси двигало смущение. И любой нормальный человек пожалел бы беднягу, который чувствует себя не в своей тарелке на всех этих балах и званых вечерах. Мистер Дарси же не виноват, что он такой. Я немного пишу в блог, а потом лежу без сна, слушая «Дождь» и забываю, сколько времени. Даже в пижаму забываю переодеться. Превращение кавки присоединяется к стопке непрочитанных книг. Я включаю клуб «Завтрак», но толком не смотрю и сразу перематываю на лучший момент, когда они сидят кружочком, рассказывают друг другу о глубоко личном, плачут и так далее... Пересмотрев эту сцену три раза, я выключаю. Прислушиваюсь, не пройдет ли снова по улице великан, демон. Но сегодня ночью воздух за окном моей комнаты полнится рокотом. Глубоким, ворчливым рокотом, похожим на барабанную дробь. Сгорбленные желтые фигурки ползают по обоим с завитушками взад-вперед. Взад-вперед, взад-вперед, гипнотизируя меня. Кто-то разместил над моей кроватью стеклянный купол, который медленно наполняется затхлым воздухом. В своих снах я бегаю кругами по утесу, но мальчик в красной шапке ловит меня всякий раз, когда я пытаюсь спрыгнуть вниз».